Глава 15, в которой брысь хочет помешать смещению времени. В Зирушиный вид Ката, который сначала отважно бросился выяснять происхождение всхлипывающих звуков, а теперь с вытрощенными глазами мчался назад, словно за ним гналось чудовище, повергло матросса в ещё больший ужас. Ноги Дункана онемели и подогнулись, так что когда брысь достиг своего спутника, Тот предстал в таком же сидячем положении, что и его слегка повзрослевшие копии. Последний, кстати, тоже являлась загадкой, ведь с момента Филадельфийского эксперимента прошло ровно 40 лет, если верить дате на мониторе компьютера, и копия должна была смотреться более потрепанной временем. Куда бы его спрятать? Растерянно подумал искатель приключений, остановившись перед матросом. Может, заманить обратно на лестницу, а там укрыться за какой-нибудь дверью? Брысь ухватился зубами за угол косынки, свисающей из-под широкого отлажного воротника, на его придирчивый взгляд самой нарядной часть иностранной моряцкой формы и потянул на себя. Дункан безропотно подчинился уговорам кота. Однако, не дойдя до огненного кольца нескольких шагов, вдруг развернулся и ки неуспепрочь. В то же мгновение острый кошачий слух различил странные звуки, доносящиеся из таинственного подъезда. Впрочем, странными они показались лишь в первые доли секунды. По лестнице мягко ступали звериные лапы. Искатель приключений отпрянул и поспешил за своим спутником, удивлённый фактом, что человек распознал угрозу раньше него. Очевидно, Это последствие эксперимента с Исминцем заключил Брысь. Зелёный туман обострил чувства и выявил скрытые резервы человеческого организма. Дункан перестал всхлипывать и уставился на бегущего в его сторону человека в матроской форме времён Второй мировой войны. Когда-то он носил такую же Окай Смениц, на котором он служил, не стал объектом для эксперимента, и не произошла катастрофа, превратившая его жизнь в научно-фантастический роман. Человека преследовал зверь. Москва, всполённая трагическими событиями, не сразу поверил, что серо-белое создание с выпученными глазами обычный кот. Матрос чуть было не проскочил мимо в распахнутую дверь. Но вдруг обернулся и замер с поражённым видом. Кот же и вовсе метнулся к Дункану, впрыгнул к нему на грудь, прижался тёплым мягким животом к лицу, а передними лапами обхватил его голову. Прикосновение густого меха к коже было необыкновенно приятным и успокаивающим, но зверёк загораживал обзор, и Дункан отодвинул от себя упитанное тельце. Кот сопротивлялся, истошными укол извивался и пытался дотянуться до глаз, словно хотел выцарапать. "Не смотрите друг на друга", вопил Брысь, дёргаясь в руках Дункана старшего, как он решил для удобства именовать того, кто благодаря усам выглядел взрослее. "Испортите время, и я тут у вас застряну, а меня дома ждут". Усилия оказались тщетными. Взгляд человека переместился поверх кошачьей головы. Брысь поставил торчком уши в последней отчаянной попытке помешать взору Дункана старшего достигнуть цели и свершиться непоправимо. С точки зрения физики, химии, биологии и прочих естественных наук, чьи законы категорически попирались этой встречей. Человек вздрогнул, а искатель приключений обреченно повис в его руках со страхом, ожидая какого-нибудь катаклизма, по сравнению с которым померкнут и зеленый туман, и поглощающий людей эсминец, и ненасытный монстр, и странный пространственно-временной подъезд. Брысь даже зажмурил глаза и прижал к голове уши, чтобы не ослепнуть и не оглохнуть от столкновения двух реальностей. Однако, Пролетали мгновения, а ничего нового не происходило. Дунканы сопели на сами, пытаясь осмыслить своё необычайное сходство, а вкратчивые шаги зверя неумолимо приближались. Он уже стольких проглотил. Может, наелся? мелькнула робкая надежда и тут же рухнула. Чудовище ведь смахивало не только на собаку, но и на представителей семейства кошачьих. Что если оно развлекалось с жертвами, и насытый желудок, как все нормальные коты. Брысь опять заёрзал, пытаясь высвободиться. Если придётся улепётывать, то он предпочёл бы делать это самостоятельно, а не на руках у медлительного человека. Сердитый вид кота привёл Дункана старшего в чувство. Вот и случилось то, чего опасались коллеги. Впрочем, какие они ему коллеги? Они учёные, а он всего на всего матрос Эсминса с незаконченным школьным образованием и физики смыслит не больше этого серо-белого зверька. Дункан выпустил извивающегося кота, и тот принялся усердно разглаживать взъерошенную шерсть, время от времени с любопытством поглядывая яркими жёлтыми глазами то на одного, то на другого. Очевидно, думает, что мы близнецы братья, решил Дункан, оттягивая момент объяснения со своим вторым или первым я. Матрос тоже обескураженно молчал. Здесь оставаться опасно, наконец выдавил он, так и не найдя объяснения удивительной почти зеркальной похожести незнакомца с ним самим. И если на фотографии его можно было принять за двойника, хоть редкую, но всё же встречающуюся шутку природы, то вблизи человек нестерпимо невероятно до мельчайших чёрточек и родинок напоминал ему себя. И это пугало едва ли не больше того, что он каким-то непостижимым образом ощутился в будущем, и не на корабле, а на суше, неизвестно где. База в монтажке Словно прочитал его мысли двойник и печально покачал головой. Нам с тобой опасность грозит. Нас он не тронет. Брысь замер с поднятой лапой, который как раз намывал серую половину мордочки, с волнением дожидаясь исхода судьбоносной встречи. Любопытство превозмогло страх и желание поскорее спрятаться от зверя. Откуда ты знаешь, что он нас не тронет? Спутник Брыся покосился на растерзанные тела и добавил, собравшись с духом: Мы с тобой родственники? Ты не поверишь в то, что я скажу, медленно выговорил Дункан старший. Лучше подумай сам. Ты? Это я? прошептал матрос внезапно охрипшим голосом, видимо, фантастическая мысль уже посещала его, так что оставалось лишь озвучить Брысь от души пожалел бедолагу. Не хотел бы он ощутиться на его месте и увидеть, что другое я без спросу обзавелось густой растительностью над верхней губой. Против усов, как таковых, искатель приключений не возражал. В кошачьей жизни без этого важнейшего органа осязания вообще не обойтись. А вот для чего их использовали люди, оставалось загадкой. Наверное, мечтали хоть чуточку походить на котов, Дункан старший кивнул. Зверь по рождению нашей фантазии, так что ему нельзя нас убивать. А нам его? Тут есть оружие. Вдруг преобразился спутник Брыся, наконец-то вспомнив, что он не барышня, а военный моряк. А возможно, он обрадовался возможности заняться более привычным делом, чем беседа с самим собой и тягостные размышления, как фантазия могла натворить стольких реальных бед и как вообще появилась на свет в столь жутком обличии. Дункан старший уныло пожал плечами. Может и есть оружие в комнате охраны. Только вряд ли у нас получится избавиться от монстра таким примитивным способом. А насчёт его странного облика. Ничего себе странного, возмущённо подумал искатель приключений. Такую тварь даже в энциклопедии не сыщешь. Я и сам не пойму. Вдруг одновременно привиделись огромная дворняга и два кота, рыжий и чёрный. А я как раз к креслу был подключён. Мы опыты ставили по превращению образов из моей головы в предметы. Вот чудище и появилось. Брысь ностальгически вздохнул. Где-то там, в таинственных глубинах времён, обиженные его недемократическим поступком, дожидаются окончания спасательной операции его собственная беспародная псина и два кота. Даже цвет совпал